Глава пятая Когда умирает последняя надежда Диали А я говорю, пускай идет в столовую поезд. Нельзя вот так теперь гваляться, упиваясь своей болью. Нужно встать, гасгавить плечи и гогда, взглянуть судьбе в глаза. Да, гогда, а не утопать в соплях. Они этого не стоят, даже флагиан. Ваше дело какое? Поднять на ноги. «А уж душевным говновесием займусь я, а вот так-то догогаемо я...» «Га-га-га», — -га», передразнила баба Шуша, — «уимейте кто-нибудь эту гагару». «Смотреть-ка, раскудахталась, твоя задача — привить основы этикета, а уж говновесием тут есть кому заняться». «Я бы попогасила...» Госпожа Барбарель возмущенно поправила пальчиком очки на переносице, с вызовом напирая тощей грудью на бабу Шушу. «Не пеги ходить на личности! На ваших глазах газыгалась тагедия! Истинная тагедия газбитой любви! И не надо мне тут говорить, что виновата женщина!» — она грозно помахала указательным пальцем у носа бабы Шуши. «И защищать своего подопечного!» «Виноват всегда мужчина, и в данном случае, пкиставьте себе, это ваш любимый флагиан!» «Ты мне тут на Флориана щебень не кроши. «Я видела его в тот вечер, я за него ручаюсь до последней капли своей магии!» «Девочки, не ссорьтесь!» Вафель суетливо втиснулся между ними, готовыми уже чуть ли не сцепиться в рукопашную. «Право дело, сейчас не время, там такое происходит!» Он нервно махнул рукой куда-то в сторону, по всей видимости, имея в виду короля. И чем-то закончится, еще не ясно. Уже четвертый день во дворце творилась невесть что. Четвертый день все, от высочайших кланов до прислуги, обсуждали новость. Принц Флориан опозорил одну из невест и сбежал с ней из дворца на зло совету Королева Тидара рвала и метала, требуя объяснений у короля Антуанеля. Угрожала то судами, то войной ведь этой невестой оказалась ее дочь. «Я в это в жизни не поверю», — бушевала баба Шуша, отодвинув вафеля в сторону, бутон обычная занавеска в форточке. А «Я слишком долго знаю Флориана». Но госпожа Барбарель не уступала. Она вызывающе вздернула нос, поправляя падающую с плеч полосатую шаль. «Их видела Бгислуга!» — ловко парировала она. Они подтвыгдили, что в тот вечер Флагиан целовался в саду с пгинцессой Мегидоа. Да Флориан скорее жужелицу взад поцелует, чем ее, — окончательно вышла из себя баба Шуша. Купили твою прислугу, с потрохами купили. В тот вечер он был здесь, сидел вот тут, около ее постели. — Я его выпроводила, баба Шуш, — тихо встряла Гретель. Она сидела, обхватив голову руками на моей постели хотела, чтобы отдохнул. Вот он и отдохнул, возмущенно засопела госпожа Барбарель. И до сих пор, как видим, отдыхает, погигодный инстинкт самца. Так они снимают стресс и на напряжение. Да ты замолкнешь, тигра щербатая». Новость о том, что Кьяра и Флориан пропали, разнеслась по дворцу в тот день, когда я едва-едва пришла в себя. Как ни пыталась Греттель скрыть от меня неприятную весть, ей не удалось. Казалось, об этом шептались даже мыши в норах. Плакать я уже не могла. Накатила полная апатия. Хотелось только одного — спрятаться и никого не видеть. Я не могла его винить. Сама отказалась от него своими руками, отдала его к Яре. Так что же теперь удивляться, что все так и вышло в результате? И пусть в душе царапала обида, но я понимала, у Флориана есть долг, и принцесса Меридора — лучший выбор в плане будущего Аллаи. «Я плохо знаю Флориана, но я не верю, что он мог так притворяться». Голос Гратель дрогнул. Она обняла меня за плечи. «Не верь в эти бредни, Диали, он любит тебя». Я с трудом приподнялась на подушках и села на кровати. Голова кружилась, в глазах плыла. «Госпожа Барбарель права, скорее, это от голода. Ведь за все эти дни я не съела ни крошки». «А ты не думала, Гретель, что он это сделал для меня?» — произнесла, пытаясь справиться с горьким комом в горле. «Что бережет меня от кары камня?» Все как-то сразу поутихли. Даже баба Шуша поумерила свой пыл. Открыла было рот, чтобы взразить. Но что тут возразишь? Оно только раздосадованно всплеснуло руками. Скрипнув зубами, постаралась спрятать поглубже свою боль. За четыре дня я успела передумать многое равно как и заплакать несколько подушек. «Нельзя думать только о себе, да что толку мне теперь лить слезы. Я не могу требовать от Лаэля, чтобы он остаток жизни сидел у моей постели или ходил за мной хвостом. Нам не суждено быть вместе, он должен устраивать свою жизнь, а я свою. Мы ничего не в силах изменить, поэтому, наверное, оно и к лучшему». «Помогите мне подняться!» Пользоваться и дальше гостеприимством короля антуанеля мне не позволяла совесть. У него проблем хватает, а со своими я справлюсь сама. Госпожа Барбарель права, нам нужно собираться, Гретель. Баба Шуша и Гретель в четыре руки выпихнули из комнаты вафеля. Я невольно улыбнулась. Странно, но после финала распорядителя будто подменили. Он стал вежлив и учтив, а в его словах я все чаще стал улавливать нотки сочувствия. Дошло даже до того, что он извинился и каждый день начал приносить на столик возле моей постели свежие цветы. «Вот и погавельно, вот и молодец! Сейчас покушаем, поведем тебя в порядок набьемся сил и снова в бой!» — приговаривала госпожа Барбарель, помогая мне одеться. «Такая красавица! Одна ни за что не останется! Я сама позабочусь, чтобы выбрать тебе порядочного жениха!» Она демонстративно выделила интонации слова «порядочного», чем вызвала очередной возмущённый фыр бабы Шуши. В столовой было оживлённо. Прислуга носилась взад-вперёд и беспрестанно о чём-то шепталась. Кто-то хватался за голову или выслушивал сплетни, выпучив глаза и прикрыв рот руками. На меня поглядывали с сочувствием и удивлением. Наверное, не понимая, почему я ещё тут... Ведь историю с камнем все знали, это даже выглядело закономерно. Принц оскорбился моим решением и бросился в объятия другой. Госпожа Барбарель, цыкнув на служанок, усадила меня за стол, на который тут же накрыли незамысловатый завтрак. К слову сказать, по времени давно был обед, и есть мне не хотелось. Но я понимала, что силы мне необходимы. Прежде всего, для того, чтобы у греттель со мной не было проблем. Ей еще нянчиться с больной сестрой не хватало. Вафель влетел в столовую со свежими новостями, когда я с трудом осилила пару ложек каши. Королева тидара со скандалом покинула дворец вчера ночью, взволнованно плюхаясь за стол и тяжело дыша доложил он. Все эти дни он исправно служил для нас главным источником информации. Нужно сказать, старался он на славу. Потому он недосыпал выглядел потрепанным, даже слегка помятым. Хвост Вала сбился в бок, под глазами круги, даже нос, казалось, стал длиннее и покраснел на нервной почве. Король собрал большой совет. Валаю со всех провинций стекают солдаты, поднят флот. Похоже, нам предстоит очередная стычка с Миридором. Госпожа Барбарель заботливо помахала на него платочком и налила в стакан воды. "Успокойтесь, уважаемый, объясните внятно, где же Пкинс? "В Миридоре." Долго молчавшая до этого баба Шуша вдруг сурово стукнула кулаком по столу. «Я уже раз пять обследовала хижину. Оттуда он пропал. Там пахнет нечистью и грязью, там были чужаки». «А где ворон?» — вдруг встрепенулась я. «Тот парень, что был с Кьярой». «Не знаю почему, но я вспомнила о нем только сейчас. Он тоже исчез?» «Какой ворон?» — лица всех присутствующих удивленно обратились ко мне. Молодой, красивый брюнет, хмурый, такой скуластый, черноглазый. Вы что, его не видели? Он не отходил от нее ни на шаг. Судя по вытянутым лицам, они либо думают, что я снова брежу, либо и впрямь удивлены. «Так этот оборотень был с ней?» — первая подала голос баба Шуша. Видала его в лесу. Удивилась, еще от кель тут взялся. Много тут всяких бродит сейчас, и волки забредают, и вот он... Только вороны Кавьердера не служат Меридорской ведьме. Они ее заложники, по сути, даже скрытые враги. Правда, с подрезанными крыльями покуда. Этот служил к Яре, вернее, был стражем при ней. Так вот оно что! Баба Шуша задумчиво потерла двумя пальцами подбородок. Да тут девка пахнет похищением! На какое-то время за столом воцарилась тишина. «Ну а почему вы не хотите погенять тот факт, что флагиан мог действительно отвлечься на дугую? Во благо Диали и во имя долга!» поежилась госпожа Барбарель, невольно закутываясь в шаль. Меня от слов бабы Шуши тоже пробрала зноб. Я даже от всей души сейчас желала, чтобы госпожа Барбарель оказалась права. Гретель словно считала мои мысли. «Видимо, я сразу побледнела и даже выронила ложку». «Не пугайте, баба Шуша!» — тихо проговорила она, вкладывая ложку обратно в мою руку, словно я пролизованная «Никто этого не знает!» Скатерть стола зашевелилась, и оттуда показалась вымазанная шоколадом мордаха Эть Елена. «Мы знаем, мама!» «Что?» — Гретель нагнулась, по очереди выуживая из-под стола неугомонных отпрысков. «Во-первых, что вы здесь делаете, где отец? А во-вторых, что именно вы знаете?» Этьелен смущенно помялся, спрятал руки за спину и вопросительно взглянул на лари Тот тоже неуверенно покосился на брата, засунув руки в карманы и перекатываясь с пяток на носки. — А ну, признавайтесь, что вы натворили? — истерично взвизгнула Гретель, выстраивая их в ряд перед столом. этилен как старший, быстро осознал, что скрываться уже поздно, поэтому надул щеки и неохотно признался. — Ну, мы в ту ночь с Ларри не спали. Как только папа уснул, а ты ушла, где Алики, убежали в сад. Мы там еще с утра присмотрели хижину и собирались оборудовать в ней штаб для охоты на громозубов. Ну и ловушек вокруг крыла прислуги наставить, чтобы не мешались. Добежать не успели, увидели ее. Страшная такая. Она на берегу разговаривала с принцем. Мы с Ларис прятались в кустах. Они же рядом с хижиной стояли, а потом такое началось. Мама, тут одних ловушек мало. Надо силки на летучих мышей ставить и клетки готовить. Флориан их одной левой завалил. Ты знаешь, он, оказывается, такое умеет. Эть Елен восторжно присвистнул, но осёкся под пытливыми взглядами. Сделал серьёзное лицо и продолжил. Так вот, а потом появились пауки. Они принца скрутили и утащили. Мы сначала с Ларри хотели бежать его спасать, но в лесу слишком страшно. Решили подготовиться как следует. Доделать штаб, запастись кремомётами и попросить у короля подкрепление. И оружие полегче надо раздобыть. У нас есть только меч, но он тяжёлый. «Какой меч?» — ахнула Гретель, хватаясь за сердце. «Меч! Флорианом мы его возле хижины подобрали, когда королевы с вороном ушли». «Мамочки!» — мой шепот прозвучал среди повисшей в зале тишины. Звонко дзынькнув, а пол разлетелась миска с супом, которую служанка так и не донесла до стола. Вздрогнув, я оглянулась. Прислуга с вытянутыми лицами в ужасе дружно внимала словам Этьелена. «Этьелена!» «Почему вы сразу не сказали?» — осяла на стол Гретель. «Этилен важен надолгу бы. Боялись, что ты не разрешишь нам спасать принца, оружие отберешь, а мы не можем позволить, чтобы тут всяких женихов у Диалики воровали. Он нам понравился, решили, нужно брать. Нас в отряде уже четверо, еще сын прачки и садовника добровольцами записались. Мы уже почти готовы к походу. Вот, залезли еды прихватить». Он прикрыл руками набитые конфетами карманы. «Измена!» — рявкнул Вафель, да так, что очередная кухарка выронила плошку. Я вздрогнула, а госпожа Барбарель уронила очки в стакан. «Да что ж ты вопишь, как оглашенный!» Она стукнула его по плечу, выудила очки из воды и протерла их шалью. «Возможно, мальчик просто фантазигует!» Попыталась разрядить обстановку она, но баба Шуша взволнованно перебила. «Не фантазирует! Плохо дел, плохо!» «Нужно немедленно доложить королю!» Бледный, как полотно вафель, вскочила из-за стола, уронив кресло и заорал. «Задержать королеву Тидару! Поднять войско! Принца похищают прямо во дворце! Это неслыханная дерзость!» Уже не обращая внимания ни на какие увещевания госпожи Барбарель, он рванул к выходу, где и столкнулся с сияющей, как медный самовар горничной. «Святая ФС жалилась над нами!» — с ходу ликуя, крикнула она. «Из Меридоры пришли радостные вести!» Вафель застыл столбом прямо на ходу с занесенной через порог ногой, остальные, побросав дела, дружно окружили девушку в кольцо. Даже баба Шуша поковыляла поближе, чтобы лучше слышать. Принц Флориан нашелся. Он в Меридоре вместе с принцессой Кьярой, которую выбрал себе в жены. Королева Тидар извещает, что прощает его за опрометчивый поступок. Мол, дел молодой, с кем не бывает, и дает согласие на брак, Тем более, что у нашей страстной парочки уже намечается пополнение». Горничная даже захлопала в ладоши от восторга, а по толпе прислуги прошелся восхищенный гомон. «Но «Ну, принц дает. А я даже не удивлен. Надо же, времени даром не терял. Ура, войны не будет, будет свадьба!» «Да-да», — продолжала заливаться соловьем счастливая вестница. Своими ушами слышала, как глашатый зачитывал послание. Весь совет там был, а я как раз зашла с напитками. Королева Тидара сообщает, что в ближайшие дни Флориан с невестой явится сюда для проверки Кьяры на стволе старой стенары и получения отцовского благословения. — Это что ж получается? Они искали его тут, а он сбежал с девчонкой в Меридор. — Ах, кто-то из толпы. — Ну да, и королева их застала там, вернувшись. — Эки, страсти разыгрались, а как ж Да. Да напридумывал пацанчик маленький и еще играет. «Давайте славить Эллинов! Радость-то какая!» Народ восхищенно загомонил и начал расходиться. Послышался веселый звон бокалов. А мне еще вчера казалось, что хуже быть не может. Может, очень даже может. Я молча опустила глаза в стол. Никогда еще не чувствовала себя такой униженной, растоптанной. Я все понимаю, Лаэль сделал то, что должен был, но... Но зачем же так, жестоко? Слезы мутной пеленой заволокли глаза, капали на стол и в тарелку с кашей. Как же больно! эти Елен схватил меня за руку. «Мы не придумываем диали!» — обиженно зашептал мне в ухо. «Войны не лгут!» — Гретель сжала мои плечи. «Держись, моя дорогая, еще ничего не ясно. Я верю своим детям, а никому попало. Флориан в плену». «Нет, мне все предельно ясно. Каким бы путем Лоэль не оказался в Меридоре, факт остается фактом. У него будет ребенок, и старые сценары это подтвердит. Даже если и есть способ избавиться от клятвы, это уже ничего не сможет изменить. Я не стану лишать отца невинного ребенка. Наследника двух сильных королевств. Да кто я такая, чтобы соваться в подобные дела? Поехали отсюда, Гретель». Едва выговорила, да весь слезами обиды. «Я вижу, этот плен оказался сладок для него».